павел федоренко илья качай как изменить мышление принять себя и стать счастливым когнитивно поведенческая терапия читает игорь гмыза благодарности настоящее издание не появилось бы на свет если бы не два замечательных человека и выдающихся профессионала врач психотерапевт кандидат медицинских наук, председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Викторович Ковпак и философ, доктор философских наук, рационально-эмоционально-поведенческий терапевт Елена Анатольевна Ромик. Именно у них нам посчастливилось обучаться и осваивать, соответственно, подходы и методы Аарона Бека и Альберта Элиса, л основателей когнитивно-поведенческой терапии. Настоящая работа опирается на труды многих зарубежных специалистов в области когнитивно-поведенческого метода, в том числе на труды его основателей, и содержит идеи, которые были почерпнуты нами как от Дмитрия Викторовича, так и от Елены Анатольевны, и, возможно, по-своему нами осмыслены и проинтерпретированы. Нам хочется выразить огромную признательность Дмитрию Викторовичу и Елене Анатольевне, которых мы считаем своими папой и мамой в сфере психотерапии, за их профессионализм, отзывчивость и популяризацию идей и принципов научно обоснованной и доказанной эффективной психотерапии, благодаря которой люди получают возможность существенно изменить качество жизни в лучшую сторону. Спасибо. Предисловие. Данная книга — полноценное практическое руководство по изменению искаженных мыслей и иррациональных верований, создающих избыточные стрессовые эмоции и ведущие к неадаптивному поведению. Методологическим фундаментом этой работы предстают ключевые принципы когнитивной терапии Аарона Бека, сокращенно КТ, и рационально-эмоционально-поведенческой терапии Альберта Эллиса, сокращенно РЭПТ, к о т о р ы й я в л я е т с я альфой и омегой когнитивно-поведенческого направления в психотерапии. Данная работа является результатом многолетнего изучения и практического применения авторами методов Бека и Элиса и синтезирует два различных метода одной психотерапии, в чем и заключается уникальность и ценность этого издания. В книге детально и доступно описана природа дисфункциональных автоматических мыслей, промежуточных и глубинных убеждений, компенсаторных стратегий, а также представлены способы их выявления и, главное, изменения. Работа выстроена по законам дидактики, по тем же принципам, по которым осуществляется и сама психотерапия. что дает слушателю возможность переходить от изучения более простого материала к освоению более сложных теоретических и практических принципов. Равным образом слушатель получает уникальную возможность самостоятельного изменения сначала более поверхностных уровней мышления, а затем и модификации более глубоких и менее заметных неадаптивных правил жизни. и р а ц и о н а л ь н ы х убеждений и дисфункциональных представлений о самом себе, других людях и мире в целом. Содержательной кульминацией книги являются финальные главы, в которых рассматривается триада невротических зависимостей от достижений, одобрения и любви. а также приводится наша авторская концептуализация невротического мышления и поведения, разработанная на основе трудов и материалов а р о н а Бека, Джудит Бек, Роберта Лихи, Дэвида Бернса, Альберта Элиса, л Дмитрия Викторовича Ковпака, Елены Анатольевны Ромек и, собственно, терапевтического и практического опыта. Важнейшей частью книги также является заключительный раздел, посвященный изучению принципов безусловного самопринятия, выступающего долгосрочной и стратегической целью любой психотерапевтической работы человека над собой и представляющего собой основу психологического благополучия любого человека. Следует заметить, что полноценное понимание этой части книги возможно лишь после внимательного прослушивания всех предшествующих разделов работы, поэтому не спешите сразу переходить к концу книги, надеясь найти быстрое решение всех своих проблем. не крадите у себя время, пытаясь его сэкономить. Таким образом, в этой книге вы найдете множество техник и упражнений, которые позволят вам постепенно менять не устраивающие вас привычки мышления и поведения, чтобы чувствовать и вести себя более адаптивно. Книга содержит множество поясняющих и раскрывающих теоретический и практический материал, схем и таблиц, которые пригодятся вам и для самостоятельной работы над собой. Какие-то техники и приемы окажутся для вас более эффективными, а какие-то будут выглядеть менее понятными. Это вполне естественно, ведь идеального способа изменения мышления и поведения не существует, как бы на этом ни не настаивали некоторые «специалисты» в кавычках. В этом отношении только ваш познавательный интерес и настойчивость позволят обнаружить те методики, которые подойдут именно вам для регулярного применения. Это издание будет интересно как специалистам в области психического здоровья, работающим в когнитивно-поведенческом подходе, так и вдумчивому слушателю, желающим обрести новые качества жизни и освободиться от различных проблем, имеющих под собой эмоциональную основу. Хотелось бы пояснить, что, несмотря на некоторую сложность повествования, обусловленную периодически встречающимися профессиональными терминами, эта книга является не учебником или справочником, а скорее практическим пособием, которое дает возможность специалисту повысить уровень своих знаний и компетенций, а слушателю более глубоко понять причины своих проблем и начать менять жизнь к лучшему. Мы старались преподнести информацию ясно, четко и доступно и сопроводить ее наглядными примерами, которые, естественно, являются выдуманными, но представляют собой собирательный образ иррациональных верований, мыслей и действий самых разных клиентов. Вне всякого сомнения, никакая книга не может заменить работу с квалифицированным психотерапевтом, поскольку грамотный и опытный специалист, скорее всего, поможет вам увидеть и исправить ошибки в мышлении и поведении, которые вы не замечаете, но из-за которых страдаете, и подвести вас к открытиям и осознаниям, активное притворение которых в жизнь позволит вам устранить ограничивающие вашу жизнь трудности. При всем при этом стоит заметить, что нередкие такие случаи, когда вдумчивое и настойчивое притворение в жизнь описанных в книгах по самопомощи техник, при условии, что эти техники эффективны и применяются правильно, приводят к более качественному результату, нежели работа со специалистом. В любом случае, эта книга действительно поможет вам сэкономить весьма существенную сумму, если вы прослушаете ее до обращения к психотерапевту или будете слушать ее, параллельно работая со специалистом, поскольку представленная здесь информация позволяет достаточно глубоко освоить теоретические принципы когнитивно-поведенческого подхода и закрепить это понимание практическим воплощением этих принципов в жизни. А при таком подходе позитивные изменения не заставят себя долго ждать. Приятного прослушивания, интересных открытий и продуктивной работы.